Глава 6. В столовую ходили поротно, соблюдая очередность. Горе народу, когда первая рота должна идти на завтрак первый, на ужин последний. Во-первых, надо было подниматься раньше всех и ложиться после отбоя. Кроме того, как не болтай черпаком в котлах, первым все равно наливается жижи. Последним же случается достанутся хорошие охлебки в котлах.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 В промысле добавки и всякого дополнительного пропитания достигли бойцы 21 первого стрелкового полка. С осени хлеб делили, выбирая десятка едоков полномочного человека, и ни одного, двух. Один полномочный человек отворачивался от стола, другой полномочный человек, положив руку на пайку, спрашивал «Кому?». Отворотившийся выкрикивал «Петьки, Сашки, Ваньки!». Сомнения вкрадывались в души солдатиков.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 Хотя откуда быть обдуваловки? Хлеб нарезается и взвешивается в хлеборезке, каждая пайка отдельно. Да в хлеборезке-то тоже люди. Где промахнуться ножом, где перевесят, где не В первом взводе мысль работала недосягаемо сложно. Деление паек достигло такого ухищрения, какого-нибудь и просвещенная Европа не знала. По предложению Восконяна в ход пошли названия стран. Кому пайка? спрашивал распределитель. исследовал выкрик: Абиссинии, Греции, Аргентине, Англии, СССР!» Везло чего-то больше всего Абиссинии, ей всегда доставалась горбушка. Также и кашу и суп делить стали. Дочерпнёт кашу дежурный, замахнется поварёшкой. комо? И специалист по странам названия выдает, но уже иные, чем определение хлеба. Благо, стран на земле много. На всю роту названий хватает. Хлоп — скользкую миску черпак каши. Польша! Бульк — поварёшку супу. Венгрии! Радуйся, Европа! Кушай на здоровье! Дележка была столь тщательна, занимала так много времени, что едоки часто не укладывались в срок, отпущенный на завтрак или на обед. Хлебали и жевали харч на ходу, суп допивали через край миски,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 С каждым месяцем, неделей, днем, прибывала и прибывала в полку доходяг. Овладев порожней миской, доходяги толкались возле раздаточных окон, конючили, ныли, упрашивали добавки, мешая старшим десятка получать тазы с похлебкой, с кашей, с чаем, если мутную, банным веником пахнущую жижу можно было назвать чаем. Но, намершись на занятиях, вечерами пили того чаю много, пили жадно. Мочились ночью. Биты бывали эти соколики нещадно. Меж столов сновали серые тени опустившихся больных людей. Не успеет солдат выплюнуть на стол рыбью кость, как из-за спины просовывается рука цапту кость!» Миску вылезать просят. По дну таза ложкой или пальцем царапают. Этих непрекаянных, без спроса ушедших из казармы, людей ловили патрули дневальные, Наказывали, увещевали. Но доходяги утратили всякое человеческое достоинство. Забыли, где они и зачем есть. Дошли даже до помоек, отбросных ларей. Что-то расковыривали там палками, железом, совали в карманы, уносили в леса к костеркам. Казахи, а их в первой роте закрепилось человек 10 во главе с Толгатом, которого из-за трудностей выговора бойцы кликали толгаем. Презирали доходяг. Плевались. А дремкал! Фу на тебя. Брезгливо выбрасывали из супа или из толчёной картошки комочки свинины. Начался обмен. Казах — русскому кроху мяса, русский казаху — ложку картохи, либо корочку хлеба. Но и неистовые азиаты, больше других, страдающие от холода и недоеда, один по одному сдавались. Сначала начали хлебать суп, сваренный со свининой, потом и мясо. Отвернувшись, украдчиво бросали в рот. Кругом дразнится «У, У, чушка поганая, Хрю-хрю, чушка! Чтоб забрезгивали, не ели мясо, казахи. И пришел срок, когда Талгат повелительно сказал Сайтын Алгыр! Черт бы тебя побрал! Ешьте все! Ешьте! Аллах разрешил из-за трудности момента! Ослабейте, будете как они! Презрительно махнул он ложкой на сзади толпящихся, ждущих подачки доходяг. Давясь, плача, казашата ели суп со свининой. Наевшись, выкрикнув «Аста прала!» отбегали от стола в угол столовой поблевать. Дисциплина в полку не просто пошатнулась. С каждым днем управлять людьми становилось все труднее. Парнишки в заношенной одежде, в обуви хрустящей, Точнее, по собачьей визжащей, тявкающей на морозе, ничего уже не боялись. Увиливали от занятий, шныряли по расположению полка в поисках хоть какой-нибудь еды. Утром их невозможно было поднять, вытолкать из казармы. Начиналось все довольно бодро. Дневальный первый и второй рот одновременно заводили громко песен на "Подъем, подъем". Но никто в казарме не только не поднимался, даже не шевелился. Тогда второй дневальный спаривая голос с первым, орал «Подъем! Сколько можно спать?» Постепенно расходясь в праведном гневе, накаляясь, дежурной пороте, им чаще всего был Яшкин, тоже шибко сдавший, совсем желтый, начинал сдергивать бойцов с нар, которые оказывались поближе. Всех ближе на нижних нарах ютились гремыки больные, на которых дул из неплотно закрытой двери, тянул от сырого пола, И как им не запрещали, как их не наказывали, они волокли на себя всякое трепье, вели на нарах гнезда. Стащенные за ноги, сброшенные на пол, снова и снова упрямо заползали на нары, лезли в грязное, развороченное, но все же чуть утепленное гнездо, только б не на улицу, только б не на мороз в мокрых псиной пропахших штанах, побелевших от мочи на заду и в промежности. Не лучше дело обстояло и на третьем ярусе. Тех наверху за ноги не стащишь, легаются. Их били макетами винтовок, били без выбора. Случалось, попадали даже в голову, крепко ушибали человека. Тогда он подскакивал, спиновал Дневального вниз. Дневальный хватался за столб, вопил. «Товарищ старшина! Товарищ старшина! Они дерутся!» И тут на свет казарменной лампады выскакивал из коптерки старшина шпатер в солдатском бельишке, в серых валенках, обутых на босу ногу, сухонький с искрящиеся редкими волосами, стриженной головой, с крылато-раскинутыми усами. «Это армия, помаш?» — нервно прошал он. «Армия! А ну встать! Встать! Не то я вас!» Старшина, для примера, сбрасывал со второго или третьего яруса первого попавшегося бойца. Тот, загремев вниз, ударившийся о пол, вопил, ругался, а затоневшие дневальные лупили уже всех подряд прикладами макетов, С боем сгоняли служивых с третьего яруса нара на второй, где они, сгрудившись, пробовали дремать дальше. Со второго их спихивали на первый, с первого вытесняли серую массу в коридор, затем к дверям на лестницу. Никто не торопился открывать двери. Наконец, благословясь, тычками, пинками выдворяли на мороз разоспавшихся вояк. И тут же начинался отлов симулянтов. Их вытаскивали из-под нар, выковыривали из казарменных щелей, где и таракану-то не спрятаться. Выжатые из казармы служивые тем временем пританцовывали на морозе, ругались, грозились, когда очередного симулянта выбрасывали на улицу, встречали его в кулаки. «Щусь!» — как всегда подтянутый, ладный, но тоже недоспавший. явившийся из землянки, терпеливо ждал в стороне результатов. Равняйся, Хмирно!» Наконец взлетал над сбившимися в строй красноармейцами вызвенивший голос помком взвода Яшкина. Скользя, спотыкаясь, поддерживая на боку кирзовую сумку, доставшуюся ему еще на фронте, в которой было все личное имущество помком взвода, он подбегал к щусю и докладывал, «Товарищ младший лейтенант, первая рота для следования на занятие выстроена!» «Здравствуйте, товарищи бойцы!» Щелкнув сапогами, Поставив ногу к ноге, бодро выкрикивал «Щусь!». В ответ следовало что-то невнятное, разбродное. «Не слышу! Не понял!» «Здравствуйте, товарищи бойцы!» Подпустив шалость и в голос громче кричал «Щусь!». Так иногда повторялось до четырех раз, иногда и до пяти, пока не раздавалось наконец что-то гавкающее. «Здрасте, стряще, лейтенант!» Вот теперь, чувствую, проснулись. «Рота!» В столовую для приема пищи шагом марш. Перед тем, как спуститься в коптерку к старшине, чтобы обсудить с ним план занятий и жизни на сегодняшний день, Щусь смотрел еще какое-то время во след качающемуся под желтушно светящимися фонарями, пар, выдыхающему, отхаркивающемуся, не очень-то ровному и ладному строю. И снова подступала, царапало сердце ночная дума: Ну зачем это? Зачем? Почему ребят сразу не отправили на фронт? Зачем они тут доходят, занимаются шагистикой? На стрельбище, как и прежние роты, побывают два-три раза, расстреляют по обойме патронов, не хватает боеприпасов. Копать землю многие из них умеют с детства, штыком колоть, если доведется, война научит. Зачем? Зачем здоровых парней доводить до недееспособного состояния? Ответа щусь не находил. Не понимал что действует машина, давняя тупая машина, не учитывающая того, что времена императора Павла давно минули, что война нынче совсем другая, что страна находится в тяжелейшем состоянии и не усугублять бы ее беды и страдания, собраться бы с умом, сосредоточиться, перерешить многое. То, что годилось для прошлой войны или даже для войны с Наполеоном, следовало отменить, перестроить, упростить. Да не упрощать же до полного абсурда, до убогости, нищеты, до полной безнравственности. Ведь бойцы первой роты по одежде, да по условиям жизни и по поведению мало чем отличаются от арестантов нынешних времен. И попцов, да что попцов, разве он один? Разве его смерть кого образумит, научит, остановит? Между завтраком и выходом на занятия была пауза. Небольшая по времени, но достаточная для того, чтобы служивые снова позабирались на нары, присели возле печки, привалились к прелой стене. Но лучше, выгоднее всего кружейной пирамиде. Тонкий стратегический расчет тут таился. Как только раздавалась команда «разобрать оружие», у пирамиды поднималась свалка. Каждый норовил схватить деревянный макет, потому как он был легок и у него не было железного затыльника на прикладе, от которого коченела ладони, и уставала рука. С меньшей охотой разбирались настоящие отечественные винтовки, и никто не хотел вооружаться винтовками финскими, из железа и дерева сделанными. Как, для чего они попали в учебные роты, одним высокоумным военным деятелям известно. Финские тяжеленные винтовки всегда стояли в дальнем конце пирамиды. Там и оставались они после расхватухи, Никто их не замечал. Учёно говоря, бойцы игнорировали пленённое оружие. С ножевыми штыками, пилой, зазубренной по торцу, чтоб кишки вытаскивать, когда в брюхо кольнут, заключали ребята и добавляли возмущённо, изуиты. Он у нашего винтаря, штык как штык, пырни, да дырка аккуратно. Тем бойцам, которые в боях сразу не погибнут и поучаствуют в рукопашной, ещё предстояло узнать, что ранка от нашего четырёхугольного штыка Фашисту верная смерть. Заживает тарана куда как медленнее, чем от всех других штыков, сотворенных человеком для человека. Остается благодарить Бога за то, что в этой войне рукопашного боя было мало. Редко он случался. А пока по казарме угорело, носился старшина шпатер с помком взвода Яшкиным. Кому сказано, разобрать оружие? заполошно орали. Дело кончалось всегда тем, что самых бесхитростных, неизворотливых бойцов силой подгоняли или за шкирку подтаскивали к пирамиде. Будто в революционном Питере красноармейцу лично вручалось грозное оружие. Наглецы и ловкачи, расхватавшие оружие по уму и таланту, между тем толпились у выхода из подвала, гогача поддавали жару. «Вооружайся, вооружайся, товарищ красные бойцы! Стоим на страже всегда, всегда!» Но если, скажет, страна труда, скажет она. Рыла сперва умой. Рыл сперва умой, потом иди домой. Поэт нашелся, ёб твою мать. Поэт не поэт, а лепит. Какая курва там дверь открыла? Да старшина это на прогулку приглашает. Пущай сам и гуляет. Эй, доходяги, сколько можно ждать? Кончай волыней, товарищ младший лейтенант на улице, чечетку в сапогах бьет. Шесто колено исполняет. «Раньше выйдем, раньше занятия отпустят». «Отпустят! Штаны спустят!» «Поволыньте еще, поволыньте, заразы!» «Так мы сами возьмемся вас на улку выгонять! Не обрадуйтесь!» «Сами с усами лаялся Яшкин! Че тут столпились? Кто разрешил курить?» «Сорок, оставь, Вась! Скоро уж посрать нельзя будет без твоего разрешения!» «Разговорчики помашь!» — врезался в толпу старшина. «Марш на улицу!» «Ну, армия, ну, армия! Помру я скоро, подохну от такой армии!» «От такой не сдохнешь, от такой разговорчики!» Кто с оружием, кому повезло, кто без оружия. Доходяги, больные, симулянты, дневальные, промысловики, разгильдяи, шлявшиеся по расположению полка и по общепитам, переловленные патрулями или с вечера еще надыбанные докой шпатером, получивший от старшины по наряду вне очереди. Больше он не может, на больше его власти не хватает. Дрогнут на дворе, ждут и знают. Старшина так просто без внимания никого не оставит. Он прокурор в законе. Попросит у старшего командира добавки к уже определенному нарушителям наказанию. Но вот и строй какой-никакой сотворен. Вся рота наконец-то в сборе. Старшина семенит вдоль рядов поплясывающего воинства, Под сапогами его крякает снег, крошатся ледышки. Натуга застегнутый и подпоясанный, в шапке со звездою, в однопалых рукавицах, в яловых сапогах, должно быть еще с империалистической войны привезенных, усохший, в крестце осевший, но все еще пряменький, чисто выбритый. Старшина в желтушном свете двух лампочек, горящих над входом в расположении первой роты — Для второй роты существует другой вход со своими лампочками. Кажется подростком, как вот эти орлы 24 -го года рождения, заметные исхудавшие, телом опавшие за каких-нибудь неполных два месяца прохождения службы. Но только этот вот шебутной подросток — главная самая власть над ними. От нее, от этой власти, вся досада и надсада. От нее как от болезни, не откреститься не скрыться. «Попцовцы! Шаг вперед. Умер бедолага попцов, тайком его в землю зарыли, в мёрзлую казённую могилу поместили, но дело его живёт. И кличка ходягам ходягом первой роты приклеилась. Круг попцовцев с каждым днем в роте ширился. Старшина особо к ним пристрастен, смотрит каждому в лицо, в глаза, щупает лоб. Цапает за втоки, больно мнет промежность, унижая без того съежившиеся от холода и неупотребления мужские достоинства. «В казарму! В строй! В казарму! В строй!» — следует приговор. «Товарищ старшина, да я ж совсем хворой!» — начинаются обычные жалобы. «Мне в санчасть!» Голос на самом последнем издохе, тоньше волоска голос, детяшный голос. «Болеть в армию приехал, помаш! Не выйдет! Не выйдет!» Спровадив больных в казарму и чуя, с какой завистью вслед им, гремящим вниз по лестнице, смотрят оставшиеся в строю, старшина громко, чтобы всем было слышно, оповещает. «У меня не заболуешься! Кто старшину Шпатера проведет, тот и дня на свете не проживет! Те симулянты, кое в казарме остались, еще позавидуют, помаш, честным бойцам!» от занятий неуклоняющимся, воинский долг исполняющим, как надлежит воину Красной Армии». Многозначительно сощурившись, повелительно похлопывая себя рукавицей по сапогу, старшина выпивал «Злостные симулянты сами об себе заявят или выявлять?» Старшина Шпатер, все так же похлопывая себя рукавицей, вперялся в строй, в самую его середку, доставая прозорливым взглядом каждого служивого до самого до сердца, сверля взглядом насквозь все содрогнувшееся нутро. И сердце самого робкого злоумышленника не выдерживало. Понурив голову, выходил он из строя, сознавался, что рукавицы не потерял, а спрятал, надеясь покантоваться в казарме хоть денек. И самый справедливый на эту тяжкую минуту командир советской армии Поиспытав молчанием неопытного симулянта, оглашал приговор За честное признание прощает человека. Но делает это в последний раз. Пусть сей же секунд разглядя, бежит в казарму, наденет рукавицы, припасенные заботливым старшиной, и явится, как положено и куда положено, однако на заметку он его все же берет. И так просто задуманное им служебное злодеяние все равно не сойдет. Вечером после занятий и ужина старшина каждому из симулянтов уделит особое внимание. Каждым из них займется индивидуально. Текс, -э Часть работы. Самая ответственная помажь благополучно завершена. Пора и на занятия. Вот уже дисциплинированные роты идут и поют. Мы же еще канетелимся разгильдяев ублаготворяем. Товарищ младший лейтенант, в землянке сидят и нервничают. Последнее время щусь не выходил на построение. Надоела ему вся эта комедия. На морозе торчать лишний час в хромовых сапогах на одну портянку — не подарок тоже, хоть он и закален службой, боями, да и устал смертельно. «Текс!» — повторял старшина, проходя вдоль уже подзамерзшего, пляшущего на морозе строя. «Может, у кого просьба есть? Жалобы? Обращения?» В строю происходило движение. Перед старшиной представали те, у кого действительно пришла в негодность обувь. Совсем отрехлели и требовали починки шинель, гимнастерка, штаны. Кому требовалось освобождение часа на два, чтобы сходить на почту, за посылкой или зачем-то в штаб полка? Зачем-то! Фыркал, умственно шевелил усами старшина. Куда путь лежит, осведомителю, старшина не ведает. Он первый день на службе. За утро старшина влавливала и изобличала от двух до пяти ухарей, повредивших обувь. Наступят на подошву, рванут и готово. Подметка отлетела. — А шпилечки-то, шпилечки-то, голубчик ты мой, свеженький, беленький, — напевал старшина. — Ой, с обуви, голубок, Подметочки не в раз отрываются. Они поднашиваются, грязнятся, гниют. Сделав паузу, старшина грустно спрашивал у потрошителя казенного имущества: И что мне с тобой делать? Злодей сам себе наказание придумывать был не в состоянии, тогда обращаясь к изъявшему строю, старшина качал головой. Вот люди честные, порядочные, мерзнут по Маше за тебя, негодяя. Я их и спрошу, что с тобой делать. Сортир долбить, как правило, следовал единодушный приговор. Во! Старшина поднимал вверх перст и качал им в воздухе. Народ зря не судит. Народ завсегда справедлив. Взять лом, лопату и прямиком на работку, на чистеньку, на запашистеньку. — Меня кто проведет? Никто! Единым выдохом давала дружно ответ первая рота. И ведь знают, знают, но пробуют! Сокрушался старшина. Шестаков! В землянку дневальным! Поскольку животом маешься. Днем сходишь в лес. лекарств для себя и для всех дрестунов насобираешь. Есть, товарищ старшина! Голосом совсем не больного человека откликался шестаков и бегом мчался в землянку щуся. Самое теплое, самое оздоровительное было там место. Знай службу! Плюй в ружье, да не мочи дула! Наконец-то звонко выкрикивал старшина шпатер страдавнюю, мало кому уже понятную ныне мудрость. чуть получал в свое распоряжение роту. Взводных и командира роты так до сих пор еще не прислали. Направо! Шагом! Арш! Запи-вай!» Резко, бодрящий командовал он. К этой паре каждая рота уже определилась со своей строевой песней. Каждая пела именно ту песню, которая данному сообществу почему-либо подходила. А почему она подходила? Никто еще на всем белом свете не угадал, едва ли угадает. Это есть глубокая тайна могущественной природы. В первой роте любимых песен было две. Одну, жизнерадостную, запевал после обеда и перед отбоем, будучи по природе и сам жизнерадостным боец Бабенко. Звенело тогда в морозном пространстве над притихшим зимним сосняком, над меланхолично дымящими казармами, над землянками, над карантином, над штабом, над всеми служебными помещениями военного городка. Солнце льется, сердце бьется, и отрадно дышит грудь. Над волнами вместе с нами птица-песня держит путь. И случалось какая-нибудь гражданка из вольно наемных навестить жениха или сына, приехавшее, или с Бердска, зачем прибредшее, приостанавливалась, приоткрыв рот, слушал эту неожиданную, вроде бы для времени и места непригодную песню. Бабенко, выпитив грудь, изливался громче того и рубил, рубил в строй первой роты с кособоченными ботинками мерзлую сибирскую землю. Долбил звучными каблуками территорию запасного стрелкового полка. Но утром, сумеречным, серым, когда казалось, что вечно так и будет, никогда уж и не расцветет, насуплен на строгий строй, покачивая винтовки и макеты на плечах, выбрасывая клубы пары из кашляющих хрипящих ртов, топол залез в поля, занесенные заснеженные. Истолченный ногами солдат. Утром птица песни не годилась. Гриша Хохлак, прибывший в полк из-под Ишима, почти не имеющий голоса, но хорошо чувствующий ритм шага, речитативом начинал подходящее: Мы идем за великую родину, нашим братьям по классу помочь. Каждый шаг нашей армии, пройденной, прогоняет зловещую ночь. И недружным, пока, но все же спетым, слаженным за прошедшее время хором, первая рота подхватывала Украина золотая, Белоруссия родная, наше счастье на границе, мы штыками, штыками оградим. Младший лейтенант Щусь, чеканя вместе с ротой, шаг, Влад ей в ногу подпевал, поддакивал, бодрости поддавал. И раз-два, раз-два, раз-два, три-четыре, раз-раз. Чусь был все таки прирожденным талантом. На постылых занятиях ему удавалось расшевелить, даже увлечь этих ко всему уже кроме еды и равнодушных людей. За короткий срок превратившихся в полубольных, согбенных старичков с потухшими глазами, хрипящим от простуды дыханием, все гуще по лицу обрастающих пухом, Все тупее воспринимающих окружающую действительность. Младший лейтенант сам показывал пример лихости, ловкости на занятиях, лазал по лестницам, прыгал через барьеры, понимая, однако, пусть и по короткому участию в боях, да по рассказам фронтовиков, что едва ли все это ребятам пригодится на войне. Но так она мила и разнообразна, что, может, чего и пригодится. «Свалка первых дней войны», Когда отбивались кто как, кто чем, все же кончилось. Война обретает контуры той войны, какая может быть только в XX веке. Война техники, артиллерии, авиации, танков, реактивных установок. Едва ли штык молодец понадобится, но чем черт не шутит? Главное, чтоб парнишки эти совсем не пали духом. И пароли бойцы первой роты потрошили чучело набитой соломой. Ходили друг на друга и на младшего лейтенанта в штыковую, делали выпады, отбивали штыки прикладом, поражали противника ударом в грудь, прикладом били его по башке, набитый по заверениям капитана Мельникова идеями мирового господства, слепого поклонения фюреру, жадностью до русского сала и до невинности советских женщин. За время службы совсем дошел, отупел от постоянной муштры, От недоедания Коля Рынтин. Поначалу такой бойкий на язык, смекалистый в хозяйственных и боевых делах, он замкнулся, умолк, смотрел схлестанными снегом и ветром глазами, все время подёрнутыми слизью, сочащейся по щекам и оставляющей на них белые соленые следы, смотрел куда-то поверх голов и сосен, за казармы, за армию, шевелящуюся внизу на земле. Был он уже ближе к небу, чем к земле. Постоянно пляшущие и сохшиеся его губы шептали божественное. Никто уж ничего не мог с ним сделать. Даже индивидуальные беседы капитана Мельникова не оказывали никакого воздействия. Слова о том, что все эти молитвы, обращенные к Богу, есть кликушество и мракобесие, что только научный коммунизм и вера во всемогущего товарища Сталина могут спасти страну и народ, вбивали Колю Рындина в еще большее опустошение, в бесчувственность. Он согласно кивал головой товарищу капитану, поддакивал, но слова Мельникова, не его собственные слова, казенные слова, засаленные, пустопорожние, в уставе и в газетах вычитанные, не достигали сознания красноармейца поначалу споривший с многоумным человеком, обвинявшим старообрядцев в отсталости, толковавший капитану о том, что старая вера есть истинная вера, все остальное бесовское наваждение, что лишь там, в лесу, сохранились еще истину знающие, ход жизни и небесных сил ведающие чистые люди, что сам на и его семья, как и многие старообрядческие семьи, Давно вышедшие из Амыла, Козыра, Большого и Малого Абакана, да из других таежных рек, испустившиеся спустившиеся с гор, обмерщились, записавшись в колхоз. Соединяясь с деревенскими пролетариями, вовсе испоганились, но даже в сношении с самим дьяволом они не вовсе еще погрязли в грехах. Многие, многие в миру в себя запустили, До безверия дойдя, сами себе подписали приговор на вечные муки, и вот глядите, чем это кончилось. Иначе и не могло кончиться. Страшной казармой, озверением. Ныне он вот, Коля Рындин, и пытается вспоминать. Бога попросить о милости к служивым, но тот не допускает его молитву до высоты небесной, карает его вместе со всеми ребятами невиданной карой, голодью, шами с копищем людей, превращенных в животных. Так это еще не все. Не все. На этом он, милостивец, не остановится, как совершенно верно сказано в Божьем Писании, бросит еще всех в гиену огненную, и комиссаров не забудет. Их-то, главных смутителей безбожников, пожалуй, что погонит в ад первой колонной, первым строем, сымет с их красной галифе, Да накаленными прутьями пороть по жопе примется. И по делом, по делом, не колебайте воздуху, не сбивайте народ с панталыку, не поганьте веру и чистое имя Господне. Упершись в несокрушимую стену, встретив впервые такие бесстрашные убеждения, понял Замполит, что всего его марксистского образования, атеистического лепету, Всей силы не хватит переубедить одного красноармейца Рынзина. Не может он повернуть его лицом к коммунистическим идеалам. Что ж тогда думать про весь народ, на его упование? А все кругом одно и то же, одно и то же. Партия, Сталин, партия. Не распространяйте хотя бы своего темного заблуждения на товарищей своих. Не толкуйте им о своем боге. Это, уверяю вас, глубокое и вредное заблуждение. Бога нет. А что есть-то, товарищ капитан? Ну, первичность сознания, материя. Учение свет, не учение тьма. Во-во, совершенно правильно. У меня вот бабушка Секлетини, не неученая, но никогда не брала чужого, не обманывал никого. Не врала никому, всем помогала, знала много молитв и древних стихир. Так вот ей бы комиссаром-то, духовником-то быть, а не вам. Знаете, какую стихиру она часто повторяла? Какую же? Любопытно, любопытно. Снисходительно улыбался капитан Мельников. Я точно-то не помню. Вертоголовый был, худ молился, вот и не могу теперь отмолиться. А стихир-то будто бы занесена в Сибирь на древних складнях оконниками. Это еще что такое? Оконники молились природе. Придут в леса, построят избу, прорубят оконца на восход и на закат солнца. Молятся светилу, звезде, дереву, зверю, птахи малой. Икон они с собой из России не приносили, только складни со стихирами. И на одной стихире бабушка Секлетине сказывала, писано было, что все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийства, будут богом прокляты и убиты. «Какая ерунда!» — заламывал руки отчаявшийся комиссар. «Какая отсталость, господи!» Вот и вы, Господа, в и поминаете, не веря в него. Это есть самый тяжкий грех. Господь вас накажет за пустословие, за обман. Капитан Мельников удрученно молчал, щелкая пальцами, перебирал руками шапку и, утратившим большевистскую страсть, угасшим голосом увещевал. «Еще раз прошу, выход среди бойцов, не распространяйтесь». Вас ведь могут привлечь за антипартийную пропаганду к ответственности. Обещаете? Ладно. Только против Бога никто не устоит. Вы тоже. Мне вас жалко. Заблудший вы человек, хотя по сердцу на вроде бы добрый. Вам бы в церкву сходить. Отмолить бы себя. Я вас прошу. Ладно, ладно. Обещаю. Коля Ринден не агитировал. Он долгое время рассказывал о том, как ездил с бабушкой-секлетиньей из верхнего кужебара в нижний кужебар к тётке в гости. Тёткин муж на Сретенье как раз свинью заколол, и тётка нажарила картошки со свежей убойной в семейной сковородище. Мужики пиво домашнее пили, потом на вино перешли, капустой, огурцами, груздями и рыбой закусывали. Коля допхался до картошки со свежатиной и налопался же. Но сковородище что ушат? Коля в силу и тело еще не вошел? Жаренину не одолел? Съел картошку всего с половину сковороды, и шибко страдал ныне. Почему он не доел жареную картошку? С одной по бокам сковороды, запёкшуюся, хрустящую, нежным жиром пропитавшуюся. Зачем? «Зачем вот он ее картошку-то, дурак, такой тогда оставил?» Колю просили замолчать. Даже пробовали достать в потемках. Но Коля Рындин изо дня в день, из вечера в вечер повторял и повторял рассказ о жареной картошке. Слушая его, и другие бойцы вспоминали о еде. Как, чего, когда и где они ели. Жизнь этих людей в большинстве была убога, унизительная. Нища. Состояло из стояния в очередях, получения пайков, талонов, да еще и из борьбы за урожай, который тут же изымался в пользу общества. Поведать о чем-то занятном, редкостном, ребята не могли. Выдумывать не умели. Поэтому просили Восконяна рассказать о его роскошной жизни. И он охотно повествовал о себе, о еде, какую имел. «Кексы постивка. Ток Наполеон, тофель фриги, грибы с польским соусом, шашвык с подпочечной баганиной. Ребята о таких яствах и не слышали. Однако в последнее время Коля Рындин не повествовал больше про жареную картошку и восканян засыпал на полуслове. Коля Рындин плачет ночами, громко втягивая казарменный тухлый воздух носищем и ежится от страха надвигающейся беды. Соседи по нарам, слышат тот плач угасающего богатыря, утыкались в шинели, грызли с укном. Бсконян иной раздвигался ближе к Коле, нашаривал его в потемках рукой, гладил по шинели. Не собейте духом, Никовай, не плачьте. Все говно, скоро все должно перемениться. Я ведь бригадиром был, а шотик, а теперь чё?» Гудел в ответ Коля Рындин. Смеются все. И надо мной смеются. Что ж делать? Может, им утешение? Может, облегчение? Людей мучить утешение? Господь не велел ближних мучить. Что ж, Господь? Не присутствует Он здесь. Пгоклятое поганое место. И попцов простить не может. Да, уже нам. С особенным удовольствием ближние потешались над Восконяном и Коле Рындином на полевых занятиях, отчего старобрядец путался еще больше, не мог исполнить точно повороты направо и налево. Ему кричали Сена солома!». Сеном, соломой старобрядец разбирался скорее, команда воспринимал доходчивее. Еще больше удовольствия ребята получали, когда младший лейтенант Чусь учил Колю Рындина встречному штыковому бою. «Товарищ боец! Перед тобой враг, фашист, понятно?» Щусь показывал на себя. Коля Рындин, открыв рот, растерянно внимал. «Фашист идет в атаку! Если ты его не убьешь, он убьет тебя! Но!» Младший лейтенант, ловко перехватив винтовку, пёр на Коля Рындина. Шумно дыша, раздувая ноздри, Коля Рындин несмело двигался на командира с макетом винтовки, в его руках выглядевшей лучинкой. Шаг красноармейца замедлялся, бесстрашие слабело, он останавливался, в бессилии опускал свою винтовку. «Кали фашиста! Кому говорю?» «Да что ты, товарищ младший лейтенант! Какой ты фашист! Господь с тобой! Я же вижу, свой ты, русский, советский офицер!» «Постой, постой, товарищ, винтовку опусти! Ты не врага встречаешь!» «А друга встретил ты», — припоминал кто-то из веселых изгальников стих из школьного учебника. Щусь в бешенстве отбрасывал винтовку, ругался, плевался, кривил губы, пытался разозлить Колю Рындина. Но тот никак не мог поднять в себе злобы и, глядя на совсем обессилившего, истощавшего великана, командир уныло говорил. «Тебя же вместе с твоими святыми в первом бою прикончат». «Но все воля Божья. Ладно. Отправляйся в казарму», — махал рукой щусь. Перехватив взгляд Петьки Мусикова, живоговорящий, «А я что, рыжий, что ли?» Отпускал и его, да и Восконян заодно, поясняя бойцам свою слабость, чтоб строй не портили. Перехватит у штаба, сами знаете». Да знали все бойцы первой роты, знали. Не раз уж их застопоривали какие-то чины. Что за строй?» Что за чучело волокутся в хвосте войска? В боевом подразделении советской армии разве допустимо такое? И непременно заставляли маршировать допоздна, добиваясь единства шага, монолитности строя. Ругались же потом изнуренные, перемерзшие парни. Кляли навязавшихся на первую роту арясин. Начинали их поталкивать, кулаками тыкать в спину. Стоило Коля Рындину тряхнуться и... Считай, полторы этой мелкоты сшиб бы, но он покорно гнулся под тычками. Булдакова бы вон, филона, ширяли, так тот сам кого угодно зашибет, либо толкнет так, что весь строй с ног повалится. И все же завидовали полноценные бойцы доходягам, когда тех отпускали занятий по-черному, злобно завидовали, зная, что в казарме они не усидят. Что тот же Булдаков начнет смекать насчет провианта. Коля, Рындин и Ашот, Восканян на стройке стружек и щепок соберут, печку растопят, картошки напекут, может, и супец проворят. Булдаков по добыче провианта такой дока что даже крупы на кашу упрет. не обсечётся. Казарме свои порядки, свои занятия. Забрав тех бойцов, которые могли еще что-то таскать, катать, долбить и мыть, Старшина Шпатер со словами «Вы, симулянты проклятые, до скончания дней меня помнить будете, помаш!» Уводил их за собой, в загривок толкал, заставляя заниматься хозделами, прибираться в казарме, топить печи, носить воду, пилить и колоть дрова, ходить куда-то и зачем-то. Но самое проклятое во все времена, во всех армиях мира — чистить вечно ломающиеся Моментом стареющее заведение под благозвучным названием «Отхожее место». «Нужник», давно, однако, на Руси великий и презрительный, и непринужденный, именуемый сортиром. Да и нот названия наши столь необходимые людям отечественные сооружения не заслужили. Сортиры 21-го полка задуманы и по первоначалу устроены были добротно, с уважением к архитектуре. Из досок внахлёст набитых, с односкатной тесовой крышей, чтоб клиента не поддувало с боков, не вьюжило снизу, не мочило сверху. Внутри все тоже тонко продумано. Длинный постамент из крепких плах, на нем сотами в ряд круглые дырки, довольно обширные, чтобы при шаткости не мазал стрелок, полил в самое очко. Перед постаментом против большой дырки В полу прорублены малые, продолговатые, На полу раскрытые раковины похожие, Чё-то ещё служивому напоминающие. Сиди с вожделением отгадывай чего. Плюнуть вздумаешь, плюй, Брызнешь далеко или криво, Всё стечет дырку, Лишь разводы соленой воды Наверху заплесневеют. Очень любили служивые те, Полумрачные, мочой пропахшие, Ветром непродуваемые, Дождем непроливаемые помещения, засиживались в их уединенной уютности, вспоминая дом, родителей, деревенские вечерки, думали о всяких разных житейских разностях, так и говорили перед тем, как отправиться на пушку леса в дощатое строение с тамбуром, с одним входом и выходом, с одной единственной буквой М, раскорячено углем начерченной, потому как в другой букве надобности не было. Пойду, подумаю. Как изменилось, как посуровила жизнь. Вместо добротно срубленного, рассудительно излаженного помещения торчат коле в разбежку. Гуляй, ветер, свисти в щели. Коробь голос, беззащитное тело служивого сибирская лютая зима. Снег, мерзлая крупа, обломки сучьев, Хоть камни на него вались, никакой тебе защиты, никакого уюта. Одно небо со звездами прикрытие. Ни дверей, ни тамбура. Всколоченный с жердочек подобие загона. Вместо устойчивого усидчивого трона четыре жерди со щелью посередки. Того и, гляди, скатишься с них, рухнешь в щель, а то и глубже. Завязешь ботинок, прищипнешь ногу в сучковатом стройматериале, да еще и покалечишься. В таком заведении уж не подремлешь, не повспоминаешь свою прошлую жизнь, не понаслаждаешься свободой. Дослуживые не доносили до этого жалко в сооружение добро, сами же потом долбили, лопатами скребли вокруг, в перебор ругаясь, обещая переломать шеи и ребра тем, кого застигнут на непотребном месте при непотребных действиях. Старшина Шпатра вовсе с круга сошел, почти умом повредился из-за нужного заведения — потому как колья, чуть обветренные, подсохшие, с отхожего места постоянно расхищались на топливо. В казармах это дело пресекалось, там сразу дневальные к допросу. Где грабанули сухие жерди? В казарме-то можно допрос учинить, расправу садить. А офицерские землянки? А вспомогательные службы? Какая на них управа? Дневальные там страшно наглые от того, что угодили на теплую службу. Старшина шпатер наказывал ребята хоть кого поймайте пусть даже унтера этими же жердями бейте чтобы воровать неповадно было помаш офицера Че офицер офицер в наш туалет никогда не пойдет если уж край приспич тут сознавать ситуацию надо надобно и ловили и били ничего не помогало стояла на опушке из колышков сотворенная всеми презренная со всех сторон ветрами пробиваемая С воронкой посередке, будто от прямого попадания авиабомбы, само себя стесняющееся помещение. Разгильдяи, воры, проныры, нарушители военного устава, получившие наряды вне очереди, ежедневно ремонтировали, подновляли обитель на опушке леса, вбивая в снег и в землю новые колья, связывали их проволокой, потому как гвозди в мерзлое дерево не шли. Все одно ли лиходей не унимались выворачивали колья вместе с проволокой. Даже такой льготы, даже такой роскоши, как путный туалет, лишены были красноармейцы 42 -го года. Помком взвода Яшкин собирал вокруг себя на занятиях больных бойцов, способных сидеть и двигаться, делая исключение лишь тем, кто маялся генерала Пи и у кого был постельный режим. Да подлинно, больные и неистребимые хитрованы блаженствовали на третьем ярусе нар под потолком до тех пор, пока не возвращалась в казарму рота. Скорее тогда долой сверху, иначе сбросят без разговоров озверевшие на морозе бойцы, страдающие из-за своей полноценности. Яшкин подробно изучал с доходным контингентом русскую винтовку Мосина образца 1891-1930 года все ее внутренности и внешние особенности, но самое пристальное внимание уделял затвору. Еще в школах, в военных кружках, при сельских и рабочих клубах парни, изучавшие эту самую винтовку, бойк сперва разбирали и винтовку, и затвор, без ошибок называли все эти упоры, отсечки, отверстия, ушки, щели, пазы, каналы, скосы, выемы, отражательные выступы и даже отсекающий зуб. Толково объясняли назначение всех деталей, но спустя время начали путаться, и теперь вот, по истечении двух месяцев службы, ничего уже не ни разобрать, не собрать не могли. Потея от внутренней нервности, укращая свое изношенное сердце, помком взвода терпеливо пояснял ко всему равнодушным людям военные премудрости, делая намеки, стуча по своим частям тела. Ну что это, что? Теребил себя за ширинку Яшкин и, не дождавшись ответа, выстанывал. Да это ж спусковой механизм! Спусковой механизм, понятно? А-а! Сонно и вяло слышалось в ответ одобрения. А вот это! Стучал себя по губам ладонью командир. Едало! Едала! злился Яшкин. У кого едала, а у нас? Шептало это! шептало а, -а, -а... выдавливаю ответ подчиненный про себя думая однако что уж шептал так визгливому помком взвода никакого отношения не имеет яшкин вешал на шею чью-то обмотку вязал ее на груди узлом ему тут же выдавали радостный ответ удавка ты с ручкой ругался яшкин хомутик запомнили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 «Когда я сдохну, — на пределе дребезжал голос Яшкина, — или вы сами все передохнете? Я ж вас когда-то перебью, спят, куровы, встать!» Командир обращается к ним, как к людям, а они жопы отвесили, губы расквасили. «Чё? Стоя спите! Ну, блядство! Ну, блядство!» Задохнувшись от бешенства, помком взвода быстро собирал затвор, Остервенело совал его в пазуху винтовки, свирепо тыкал ею в слушателей «Ух, мне бы щас обойму, хоть одну!» И, водворив винтовку на место в пирамиду, бегом бросался в коптерку старшины Шпатора. В зеленой пол была у него настойна трава тысячелистника с подорожником от печени и желудка. Яшкин отпевал из горла глоток другой, валился на железную печку, где на неструганных досках было свит у него гнездо с коротким, почти детским одеялом, со старыми валенками в головах, накрытых вещмешком, обернутым лоскутом новых портянок. Отдыхивается, приходит в себя командир. Перекипев маленько, продолжает боевую работу, гоняя вокруг казармы запыхавшихся доходяг, имеющих нахальство не слушать ничего на занятиях,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 Не будем больше спать на занятиях. Вот это другой разговор. А ну, бегом в казарму и шевелить! Шевелить у меня мозгами! Тяжело в учении, легко в бою, Суворов говорил. Кто такой Суворов, бойцы эти тоже позабыли. Думали, какой-нибудь комиссар важный из Новосибирска или из штаба полка. К ночи боль становилась слышней. Старшина Шпатер мазал Яшкину бок мурашиным спиртом, делал теплый компресс, боль чуть унималась, но спать Яшкин не мог, однако старался не стонать, не ворочаться, чтобы не тревожить умотавшегося задней старика. Жизнь Володи Яшкина, названного вечными пионерами-родителями в честь Ленина, была не длина еще, но и не коротка уже, если учесть тяжкие дни боев под Смоленском,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 Сгоняли с больших дорог снарядами, минами, танками, какие-то неизжалые, непролазные, а вражеские места, но и там доставали с воздуха и с земли. В первые дни артиллерия еще пробовала отстреливаться, била куда-то отчаянно и обреченно. На артиллерийские позиции тут же коршуньем набрасывались самолеты с выпущенными лапами. Летели вверх земля, железо, клочья какие-то.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 когда его лежащего в канаве оплеснуло придорожной грязью, ослепило огнем, задушило дымом, который ему виделся вовсе и не дымом, а сизой поволокой, сально-непродыхаемо засаживающей горло и нос, он ещё до того, как почувствовал боль в боку и ощутил ток горячей крови, слабо и согласно всхлипнул «Ну, вот я». Очнулся он в повозке нечесанная грязная с санитарной сумкой болтающейся под грудью девушка держась за повозку волоклась куда то конь запряженный в повозку часто останавливался пробовал губами выдрать из земли смятые грязные растения жевал их вместе с коренями, и в мой раз старчески согнув ноги закинув хомут до да загорбка почти задушенный пил из лужи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 Он удалил его из повозки, сколоченной на манер гроба. Он видел, как той же ночью в преисподней, освещенный грохочущим огнем с земли, фонарями с неба, метались очумелые люди, летели колеса, щепки от повозок, бились сваленные на землю лошади, раскидывая землю копытами, ринувшиеся в прорыв бойцы с оружием в руках, но больше без оружия, стаптывали вопящих раненых. Молча врывались от тех, кто хватался за ноги, за полы, шинели, за обмотки. Девушка, оставшаяся в горящем селе вместе с ранеными, кричала, сорвана, почти безумно: "Я с вами, с вами, миленький". Потом появилась еще девушка, бросилась на шею подруги: "Файка, файчка, что там делается, что там? А я с тобой буду, я с тобой". Сколько их?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 разными тыловыми костоломами, абверами, харабверами, как наши НКВДшники, смершевцы, трибунальщики, вся эта шушваль, угревшаяся за фронтом, ошивавшаяся в безопасной, сытой неблизости от него, окрестит себя со временем в самых резвых воях, в самых справедливых на свете благодетелей. Ототрут они локтями в конец очередей, а то и вовсе вон из очереди выгонят, а берут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 с его прямотой в отношениях с людьми, неуживчивым характером, при полном неумении подхалимничать, присмыкаться самое подходящее ему место там, на передовой, где все же есть справедливость. Пусть одна разъединственная, но уж зато самая высшая справедливость, равенство перед смертью. Кроме того, там, на передовой, все мирные домашние хвори куда-то деваются или на время утихают. Может, на фронте перестанет ныть в боку? Давить тошнотной мутью, оплетать зев горечью, эта клятая печенья, которой до войны Яшкин не знал, где она находится, и даже не подозревал, что она у него есть.